Третья глава. Пятью годами ранее. Ноябрь. Сжимая в руке тест на беременность, я медленно открыла дверь спальни и прошла через узкий коридор в ванную. «Наоми!» — крикнул Лейден из гостиной. «Ты в порядке, любимая?» «Да, в порядке. Буду через минутку». Мой голос звучал странно, пискляво и слишком радостно, как будто я вдохнула гелий из воздушного шарика. «Ты уверена?» — с тревогой уточнил Эйден. Я понизила голос до обычного звучания. «Ага». Закрыв за собой дверь ванной, я стянула джинсы и примастилась на краю унитаза. Неуклюже опустила между ног тест, держа его так, чтобы не замочить руки. Сначала мне показалось, что ничего не произойдет, Но затем процесс пошел, И быстрый поток хлынул прямо на тест. И на мои руки. Я защелкнула крышку пластикового корпуса и положила его лицевой стороной вниз на край раковины. Поднявшись, вымыла руки а затем прошлась туда-сюда по небольшому пространству ванной комнаты. Сколько времени прошло? Я посмотрела на таймер на своем телефоне. Всего 45 секунд. Похоже, три минуты покажутся вечностью. Я присела на край ванны и на мгновение прислонилась лбом к раковине, но тут же вскочила от щелчка открывающейся двери и увидела изумленное лицо Эйдена, который уставился на тест. «Думаю, я беременна», — прошептала я, указывая на тест. Похоже на то. Правда? Эйден неподвижно стоял в дверном проеме, не отрывая взгляда от теста. Я кивнула. Слабая изумленная улыбка заиграла на его губах. Эйден вошел, плюхнулся рядом со мной на бортик ванны и протянул руку. Я переплела наши пальцы. Искосов взглянув на Эйдена, я попыталась оценить его реакцию. Мы решили зачать ребенка совсем недавно. Он поймал мой взгляд и с ухмылкой прошептал: Я так волнуюсь. Я тоже. Мы улыбнулись друг другу, затем уставились на тест, который лежал перед нами, готовясь предсказать будущее. «Пора», — прошептала я. Мы встали и медленно приблизились к нему, по-прежнему держась за руки. Я нерешительно потянулась к тесту. «Готов?» — спросила я. Эйден посмотрел на мои протянутые пальцы, покусывая нижнюю губу. Кивнув, он сжал мою руку, но не отрывал глаз от теста. Я поколебалась, затем перевернула тест. Две полоски. Черт возьми, мы станем родителями! воскликнул Эйден, прижав ладонь к лбу. Я посмотрела на него. Его глаза округлились, а улыбка стала такой широкой, что могла бы разорвать лицо пополам. Мы станем родителями, повторила я. Эйден засмеялся и подхватил меня на руки. Мои ноги оторвались от пола, сердце оглушительно застучало. Я откинула голову и тоже засмеялась громко и счастливо. Когда Иден поставил меня на ноги и поцеловал, обхватив ладонями лицо, я вздохнула. Теперь он — моя семья. Он и наш ребенок.